о молодых людях, которые сражались за то, чтобы своей кровью омыть мир от зла. Своим вибрирующим голосом она читала ему сонет Руперта Брука «Когда подул, то думай обо мне лишь так». А вложив в его руку экземпляр студента под Дональда Хенки она сказала «Прочти это, мальчик, ты будешь потрясён.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 Все здание пронизывал чистый, нервирующий запах антисептических средств. Журналы «Лайф» и «Джадж», «Литерарий дайджест», «Американ», разбросанные на черном квадратном столе, рассказывали безмолвную повесть. О сотнях, бесцельно и расстроенно листавших их рук, открылась внутренняя дверь, из нее вышла мисс Рэй, помощница доктора,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 Коукер помолчал. Он вынул длинную и сжеванную сигару изо рта и задумчиво поглядел на нее. «Зачем вам это, Бен?» — сказал он. Бен внезапно встал и отошел к окну. Он выбросил свою сигарету во двор. Она ударилась от цемент с коротким сухим щелчком. Когда Бен обернулся, его желтоватое лицо было белым от напряжения. «Ради всего святого, Коукер!»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 сказал коукер с усмешкой но об этом я и спрашиваю вас коукер для чего ну сказал коукер чтобы 9 часов в сутки работать в газете 9 часов спать и наслаждаться остальные шесть моясь бреясь одеваясь закусывая в жирной ложки болтаясь возле аптеки вуда и время от времени сопровождая веселую вдову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 и взял свою сигару. «В чем дело? Коукер!» — сказал Бен. «Что это значит?» «Все, сынок, я окончил сказал Коукер. «Ну и как?» — спросил Бен нервно. «Что как?» «Все в порядке?» «Конечно, все в порядке», — сказал Коукер. Он повернулся, держа в пальцах горящую спичку. «Кто сказал, что не все в порядке?»